Глава 3. Допрос. Юн как мог старался выяснить, кто такой Кианг. Он раздобыл все списки членов клана и конфиденциально их просмотрел. Я этих списков не видел, потому что Юн, хотя и доверял мне, но не до безумия. Результатом поиска стал вердикт: в клане Джо никакого Кианга нет. Вернее, парочка нашлась, но даже беглого взгляда хватило, чтобы понять, никакого отношения к таблеткам они не имеют. Один был уличным бойцом без излишка мозгов в голове. Таблетки он никогда не принимал в принципе и даже не знал об их существовании. На работе избивал людей и заставлял их отдавать долги. А в свободное время либо бухал, либо курил траву. Второй Кианг работал бухгалтером в борделе, был примерным семьянином и тоже не подходил нам никак. После гибели Нянзу я как мог старался участвовать в расследовании, даже в расследованиях. Меня интересовали смерть Вейжа и внеклановые связи Нянзу. Те, кто вёл его расследование, по моему настоянию, проверили и его звонки. и электронную почту, но везде была девственная чистота. Если Ньянзу и поддерживал с кем-то контакт, то делал это с умом. Не удалось пролить свет на убийство Выжа. Да его выслушав мои соображения, посмертно повесили на Ньянзу. Однако вопросов по-прежнему было больше, чем ответов. К примеру, меч, которым убили Выжа, исчез. Предполагается, что его забрал Нянзу. А для чего забрал? Почему? Загадка. Я подробно описал меч. Он походил на тот, которым Нянзу убил себя, но только походил. Клинок, который вонзил в спину Вэжа, был короче, уже. Не говорил же про иероглиф на навершие. У Нянзу был тигр, а на том мече птица. Услышав про иероглиф птица, Юнстрна задумался и на целый день исчез, после чего показал мне на телефоне фотографии двух мечей с такими иероглифами. Я внимательно рассмотрел оба и покачал головой. Не то, абсолютно. Чьи они? спросил я, возвращая фотографии. Юн усмехнулся. Двоих других претендентов на регенство. В случае, если бы твой дух оказался не птицей, и расследование потребовали бы провести более тщательно, Нянзу подстёл бы кого-то из них. Я мало что понял в этой чехарде с мечами, но Юн, убедившись, что я действительно не в курсе, сказал лишь, что учитель в своё время мне всё объяснит, и направил к самому личному учителю Делуну, который в свою очередь сказал, что до мечей мы доберёмся позже, а пока важнее всего Перемещать фишки из одной руки в другую. В общем, следствие зашло в тупик на обоих фронтах. Ежь было приуныл, когда вдруг вспомнил разговор с директором Ганом. Да вниш не разговор. Я тогда только прошел испытание на борца в школе Цюань, проснулся в палате и сразу же увидел этого хмыря, обозвал его Кянгом. И что самое интересное. Директор высказал полнейшее понимание того, о ком идёт речь. Сказал что-то вроде: "Я польщён такой честью, но я её не заслуживаю". А потом заявил, что со мной придётся ещё долго работать и ушёл. Больше мы к этому разговору не возвращались. И никакой работы по сути дела не было. Я не сразу вспомнил об этом случае по одной простой причине. Искренне верил, что чего бы там ни слышал край муха директор Цюаня, при помощи главы клана мне удастся выяснить в разы больше. Однако он не помог мне практически никак, и пришлось сделать этот шаг назад. Директор Ган переживал не лучшие времена. По моей просьбе его выкинули из Цюаня, и клан больше не брал его на работу. Тем не менее, найти его сумели и привести в отель тоже. Даже если клан не имеет над человеком формальной власти, остается власть неформальная. Садитесь, повторил я, увидев, что директор буквально оглохшим моим появлением и временно утратил связь с реальностью. Он стрепенулся и сел за стол. Этот стандартный гостиничный номер, небольшой из тех, что именуются эконом-классом, должно быть использовался кланом Джоу. Именно для таких вот разговоров по душам. Окно здесь было зарешечено, все обстановки: обшарпанный стол и пара стульев. Стулья крепкие, с подлокотниками. По следам на подлокотниках можно было сделать вывод, что предназначены они для цели вполне определённой. Не знаю, успел ли директор осмотреть стулья, но чувствовал он себя явно сбитым с толку, и это было хорошо. Директор был одет в замусоленный, протертый на локтях пиджак. Остатки былой роскоши. А я в новенький костюм да еще поди от какого-то крутого бренда. Я скинул пиджак, повесил его на спинку стула, сел. Заметил, что при лизце зрения пистолетный кабуры у меня под мышкой. Глаза директора еще больше вылезли на лоб. Потер лицо ладонями, показывая Гану, что я устал. что я устал в 10 раз больше, чем он устал меня ждать, проговорил. Прошу прощения за ожидание. Чай? Зелёный и чёрный? Нет, спасибо, отозвался директор. Бедный. Он понятия не имел, как со мной разговаривать. Вчера я был сопликом, которого он мог сожрать вместе с костями. Сегодня я стал кем-то, кто может карать и миловать, подчиняясь голосу из левой пятки. Ненависть, страх, и растерянность гремучи смесиу бурлили внутри директора Гана. Действительно? Давайте уже быстрее покончим с этой ерундой. Кивнув я. Зачем меня сюда привезли? Резко спросил директора. Это нормально. Ненависть будет вырываться вперёд время от времени. Главное не давать ей пищи. Как я уже сказал, нам нужно поговорить. У меня есть несколько вопросов. Сейчас, погодите секунду. Я встал, открыл дверь и высынолся в коридор. Вейшенк, увидев меня, поспешил подойти. Я протянул руку к папке. Зачем? – спросил Вейшенк одними губами. Выглядел он и вправду удивленно. Я нетерпеливо тряхнул рукой, и Вейшенк протянул мне папку. Прошу прощения. Я вернулся за стол, открыл папку. И уставился на лежащий поверх всех остальных бумаг рисунок крокодила, выполненный зеленой гелевой ручкой. Ребенок что ли рисовал? У Вайшенга, кажется, есть дочь. Итак, начал я. Вы господин Ган Бингвен, верно? Да, это мое имя, но год рождения 4682, 19 ноября. Правильно? Да. Скрипнул зубами директора. Я успел привыкнуть к тому, что здесь в этом мире европейское летоисчисление не в ходу, который сейчас год в моем мире по китайскому календарю я не помнил и потому даже приблизительно не имел представления, что за год на дворе 4739. Пожалуй, это все, что мне следовало знать. Очень хорошо, кивнул я и с непроницаемым видом переложил крокодила. За ним оказался список учеников школы Цюани. Новых учеников в основном. После недавнего опустошения. Одно имя было обведено той же зелёной ручкой. Тао. Тут не указано, с какого года вы работали директором школы. Там вообще ничего не было указано насчёт директора Гана. Папка с бумагами была лишь инструментом давления на психику. Всегда тяжело знать, что где-то на тебя есть досье. И чем досье толще, тем тяжелее. С четыреИз тысячи семьсот двадцать восьмого директором проскребел Ган. До тех пор работал старшим воспитателем, а. Уго. Покачал я головой, скользя взглядом по строчкам. Вы больше десяти лет отработали директором. Неплохие характеристики до последнего времени. Ближе к делу, пожалуйста. Директор распрёл перья. Похоже, папка повлияла на него как-то неправильно. Вы хотите предложить мне работу, как я понимаю? Неожиданно. Впрочем, ладно, не я это придумал. Сначала давайте утрясём детали, чтобы можно было двигаться дальше. Я чуть поморщился, показывая, что самого всё это ерунда да стала, но обязан. Итак, В Чёньвые пришли в 4726 году, работали старшим воспитателем до того 3 года в Ванбао тоже воспитателем. Директором стали в 4728 году ваш предшественник. Ушёл в отставку, можно и так сказать. Фыркнул директор. Он повесился у себя дома, в подвале. Ну да, ну да. Я перевернул страницу И у меня заребило в глазах от колонок с какими-то цифрами. Примерно тогда вы познакомились с господином Киангом, правильно? Я не отрывал глаз от папки. Этот вопрос должен был прозвучать в числе прочих, как такой же незначительный. Однако, когда молчание директора затянулось, я был вынужден посмотреть ему в глаза. Просто уточняю, пожалуй, плечами. Наши сотрудники могли напутать с датами. Не понимаю, о чем ты. С трудом выдавил из себя Ган. Он спотел и отвел взгляд. Видите ли, в чем дело? Начал я на ходу менять стратегию. Клан Джоу действительно заинтересован сейчас в надежных людях, в проверенных людях, если вы понимаете, о чем я. И вот вы здесь. Есть только одна небольшая проблемка, чистая формальность. Я то прекрасно понимаю, что ваше знакомство с господином Киангом никак не было связано с делами клана. Однако есть стандартные процедуры, которые нельзя обойти. Буквально несколько слов и все это уйдет в архив. Я закрыл папку и отодвинул ее на край стола. Доброжелательно улыбнулся Гану. Итак, вы познакомились с Киангом в 4728 году или раньше? Гану порно смотрел в стол. Мне даже на мгновение жалко его стало. Хотя чего желить-то? Может, рявкнуть как следует, приказать принять упор лёжа и отжиматься до самого рассвета. Хотя он, кажется, сдохнет задолго до рассвета. Может даже до того, как начнёт отжиматься. Можете не торопиться. Я подпустил в голос максимум доброжелательности, всё, на что был физически способен. Я понимал это было давно, Детали могли вылететь из головы. Мне нужно просто дать нашим сотрудникам хоть какую-то внятную историю. Это уже был предел. Стратегия быстро себя исчерпала. Продолжи я в том же духе, и даже конченый лох сообразит, что я вешу ему на ухо лапшу. Если бы всё было просто, директор уже бы раскололся. Но всё было куда сложнее. Директор боялся. Этот садист буквально тряся тужиса И боялся он не меня, и даже не клана Джо. Я ведь только что заверил его, что и мне, и клану будто бы плевать на эту историю. Нет, господин бывший директор Ган боялся Кианга. И теперь, когда я это понял, нужно было срочно менять стратегию во второй раз. Хорошо. Я неспешно расстегнул пуговицы на манжетах рубашки и начал закатывать рукава. Мы можем поговорить и по-другому. Директор в ужасе смотрел на мои руки. Уж он-то знал, на что не способны, и наверняка догадывался, что тогда во время моего триумфального возвращения в Цюань я выдал ему далеко не все. С Кянгом по сути покончено, сказал я, разминая пальцы. Остались мелочи. Но мелочи – это есть самое долгое, трудное и нудное. Такие мелочи, как ты, я повысил голос, и директор вздрогнул. Хорошо, очень хорошо. Пусть лучше боится меня, чем Кянга. Будь моя воля, я бы связал тебя и положил под асфальтоукладвающий каток, ласково продолжил я. А сам сел бы напротив с бутылкой пива и слушал твой вопль. Впрочем, если я здесь и сейчас ничего от тебя не услышу, Мне пойдут навстречу. Ты никому не нужный кусок дерьма, Ганбингвен. Ты не нужен ни нам, ни Киангу, которому сейчас уже вообще мало что нужно. Покойники народ не прихотливый, знаешь ли. Твоя жизнь ничего не стоит. Я встал, с грохотом отодвинув стул от стола. Либо рассказываешь, как ты познакомился с этим сукиным сыном, либо Я усмехнулся. Ну, фантазия у меня богатая. И ты нерника помнишь? У меня есть, за что с тобой поквитаться. Я постарался, чтобы Ган понял. Теперь я хочу, чтобы он молчал. Мечтаю об этом. У меня руки чешутся начать его избивать. И заговорить. Для него единственный способ выжить и не стать инвалидом. Грех упускать такую возможность. С Кянгом покончено. Ган набрался смелости посмотреть мне в глаза. "Ну как?" "Как?" улыбнулся я. "Правда хочешь знать? Ну я тебе уж вот-вот покажу, как делается покончено. Ни одна мразь не посмеет вставлять палки в колёса клану Чжоу. Это всегда будет заканчиваться одинаково". Тут я вспомнил, что господин Ган ещё даже не в курсе моей избранности. А ведь это тоже может выслужить обчему делу. Я взмахнул рукой. Мне был виден бледно-жёлтый луч директору. Нет. Зато стол от удара длинной руки разваливающийся на две части произвёл нужное впечатление. Ган скрикнул, скачал со стола, чуть не упал. Папка соскользнула на пол, открылась, из неё вылетел листок с зелёным крокодилом. Я скажу, я скажу, залепетал директор. Закрыв голову руками. Я слышал, как в кармане моего пиджака яростно вибрирует телефон. Но решил, что это может подождать. Внимательно слушаю. Процедил я сквозь зубы. Как и когда ты встретился с Киангом, червяк? Телефон перестал вибрировать. Ган вдохнул, выдохнул, снова вдохнул. Я терпеливо ждал. В четыре тысячи семьсот двадцать седьмом году пролепетал он. Кянг, он пришел ко мне домой. Я не знал, кто это. Он щелкнул замок и в дверь просунулся Вейшенк. Только этого не хватало. Лей, на пару слов. Подождать нельзя. Огрызнулся я. Если бы было можно, я бы не зашел. Это касается... твоей работы. Работа у меня была лишь одна. Если меня срочно дёргают ради неё, чёрт, значит, я должен сорваться хоть с допроса, хоть с мисс Селеной. Запомни свою мысль. Посоветовал я директору и быстрым шагом прошёл к двери, по пути стёрнув со стола свой пиджак и подобрав папку Войшенка. Не потеряю до моего возвращения. Чёрт бы побрал эту работу. Все старание насмарко. Когда вернусь, судя по всему, не раньше, чем через час или два, директор успеет подумать. А думать ему сейчас нельзя. И поручить довести допрос до конца тоже некому. Не Вышенга же просить о продолжении. Что? прорычал я, оказавшись в коридоре. Подробности не знаю, сказал Вышенг. У того его шофёра должны быть более подробные сведения. Кажется, господин Юн взят в плен или что-то вроде этого.